Вторая. История болезни. Честно говоря, не знаю даже, как и когда у меня началось вот это все. Но история, по-видимому, очень долгая. Желудком я особенно никогда не страдал. Ну, только с перепою и с пережором. Однажды в отпуске в Испании на меня напала жуткая изжога. Скрутило прям. Чего-то переел, наверное, красного вина с сыром и оливками. Как раз последний день отпуска зажглось все внутри, засвербило. Я накупил всяких анти, не помогало. В таких случаях надо поесть, но я же не знал. Я знал, что при отравлении нельзя ничего есть, но это же не отравление. А что? В общем, по приезде домой мама меня покормила кашами, и все прошло буквально сразу. Ну, понятно, перепил, что тут думать-то. Забыл про инцидент этот на несколько лет. Потом я узнал, что язва может открыться, поболеть, закрыться, даже зажить. А человек ничего не знает. У нескольких моих друзей и подруг находили на гастроскопии зарубцевавшиеся язвы, про которые они не в курсе даже были. Так вот, если ближе к событиям. Начну с того, что когда маме поставили диагноз, я занервничал. И, похоже, в таком взвинченно-нервозном состоянии находился пару лет. Давление било рекорды. Верхнее 135 для меня уже давно стало нормой. Хотя, когда оно до 160 добивало, я понимал, что с этим уже что-то делать надо. Но при этом ничего не болит. Ем все, употребляю алкоголь, физкультурой занимаюсь. Давление измеряю периодически. Чего еще-то? В марте 2018-го случился у меня первый обморок. Я тогда работал в российской газете, что само по себе стресс круглосуточный. Обстоятельства обморока таковы. В 6 утра пошел в туалет, а на обратном пути рухнул в коридоре. Вперед упал мордой в пол просто. И лежу. Хочу встать, но не могу. Ни рук, ни ног не чувствую. Вообще. Змейкой пополз в комнате. Как-то забросил себя на кровать. Лежу. При этом чувствую частый пульс. Дикое сердцебиение, от которого аж дыхание перехватывает, и грудная клетка трещит. Придя в себя, измерил давление. А оно какое-то совсем дурацкое, типа 100 на 60. У меня такого быть не могло. Сказал утром маме, а ей уже не до чего. Ну, говорит, ты объелся просто снижающих давление таблеток. А я, надо сказать, их действительно нажрался, потому что маму застукал за курением на лестничной площадке утром. И, в общем, в шок пришел полнейший от этого дела. Разнервничался и все такое, а мне же надо Тогда я работал в отделе культуры российской газеты Это, думаю, последняя моя журналистская работа Больше никуда устраиваться не хочется Слава богу, и соблазна такого нет Из-за пресс бумажной прессы и плохой монетизации интернет-СМИ А работа в РГ это настоящая работа Мне лично вменялась в обязанность каждый день ходить в редакцию А иногда и дежурить по номеру А дежурство – это 11 часов как минимум Причем не отойти никуда Повезло, что обморок у меня случился в праздничные дни, накануне 8 марта. Через сутки давление у меня поднялось, все вроде нормально, но мне очень трудно было ходить по улице, особенно тем быстрым шагом, к которому я привык за всю жизнь. Дико сдавливало в груди, и так несколько дней. Мама говорила, что меня надо записать в поликлинику и обследовать полностью, но ей, повторюсь, не до того, она сама уже довольно слаба, а вскоре даже вставать перестанет. Я, наконец, плюю на всю и иду вплотную на Фрунзенской, где жалуюсь на такие вот симптомы. Отправили на ЭКГ, никакого инфаркта, результат хороший, только вот пульс частый. Спросили про стул, фиг знает какой, обычный, наверное, удивился я. Помяли живот, ничего не заподозрили. Мне в итоге ставят ничего не объясняющий, диагноз – вегетативная дисфункция. Прописывают что-то от сердца и для сосудов. Я пью таблетки, отлеживаюсь дома, праздники заканчиваются, я выхожу на работу в РГ, и все вроде в порядке со мной. Вкалываю, стою, все как обычно. Все вроде бы как обычно. Ну вот начал задыхаться на лестнице. Раньше я бегал по лестницам легко, лифты презирал. В здании российской газеты, к тому же, лифты такие медленные, капризные, что действительно проще пробежаться. Не получается, грудь давит. Я грешу на курильщиков на лестничных площадках. Там действительно дыми всегда. Ну, в общем, это все не представляется какими-то серьезными проблемами. Правда, пить я бросил совсем, даже шампанское на наших фуршетах на работе. В апреле из «Российской газеты» я уволился по личным причинам. Мне очень не нравилось, как наша начальница ЕАБ делает из меня идиота. А у нее это метод взаимодействия с сотрудниками и профессиональным. Профессиональные причины простые – писать не дают. То есть дают, но очень мало. А я привык много и придумывать всякое разное. И считать, что то, что я придумываю, может быть интересно читателям. Да, блин, читателям, не мне лично. Я не могу сказать, что в РГ я писал какую-то ерунду, или иногда действительно интересные темы попадались – «Похороны Хворостовского». Читалось на сайте очень хорошо. Мне даже повышенный гонорар за него выписали. Мне доводилось поднимать темы, может быть, не очень страшно серьезные и проблемные, но какие-то такие, знаете, неприятные, как камушек в ботинке. Например, про перевозку музыкальных инструментов в самолетах. В очередной раз какой-то аэрофлот или фиг помнит, какой еще мощный игрок рынка что-то там запретил. Чуть ли не флейты и прочие мелкие инструменты приказано было сдавать в багаж. А по-хорошему инструменты вообще никакие сдавать нельзя. Их бьют и портят, даже если они в жестких кофрах Авиакомпании уже давно ведут странную негласную борьбу с музыкантами Которым возить свои инструменты все труднее Потому что политика авиакомпании непредсказуема Крупные музыкальные инструменты, виолончели, контрабасы и тому подобное давно уже летают по билетам, как люди. Музыканты жалуются на то, что подчас невозможно угадать, пустят ли тебя в салон с инструментом или потребуют серьезную доплату, или вообще заставят сдавать в багаж. Художественный руководитель музыкального театра «Геликон» опера Дмитрий Бертман считает, что новый запрет, если он вступит в силу, ставит под вопрос гастрольную деятельность музыкальных коллективов вообще. Это просто остановит все, уверен Бертман. Потому что ни один музыкант не сдаст инструмент в багаж. Это часть его тела, его жизни. Нежелание авиакомпании отличать хрупкий и дорогой музыкальный инструмент от простой сумки или чемодана говорит о некомпетентности людей, разрабатывающих такие правила. Люди зарабатывают всю жизнь на эту скрипку, и это личная собственность музыканта или собственность оркестра. Это огромнейшая ценность инструменты. Я даже не говорю про Страдивари, Гварнери. Великие музыканты, которые гастролируют, никогда в жизни не смогут с этим инструментом выехать, получается». Пока музыкантов авиакомпании медленно прижимали, они находили какие-то выходы из ситуации и мирились с новыми неудобствами и рисками. Но блоги музыкантов в соцсетях каждую неделю пестрят постами о том, кому какой инструмент, какая авиакомпания испортила и как не удалось или реже удалось получить компенсацию. Наталья Оушей, лидер популярной рок-группы «Мельница», выступающей в СНГ, Прибалтике и Израиле, вспоминает, Гитару в багаже сломали, отсудить у компании ничего не удалось, потому что поломку обнаружили не сразу, не в аэропорту. Инструмент был дорогой, эндорсовский, то есть предоставленный фирмой-производителем. И, к счастью, его удалось починить. Но с тех пор у нас супер жесткие и супер тяжелые флайт-кейсы. Есть у нас специальный шкаф для трех гитар, сделанный в Англии по спецзаказу. «Мы регулярно платим за перевес и негабарит, но зато этот шкаф значительно сложнее бросить или уронить. Решение, подходящее для стадионной рок-группы, не может устроить исполнителей академической музыки, по финансовым соображениям в том числе. Музыканты – люди не самые богатые. Классика – это не шоу-бизнес, это скорее гордость страны. Исполнительское искусство наравне с балетом – это одно из немногих, что держит нас еще в авангарде во всем мире», – говорит заслуженный артист России, виолончелист Борис Андрианов называя новое решение о запрете бредом. В любом случае, один-два скрипача, да даже целый оркестр, не сделают погоды на рейсе. Пожалуйста, пусть они ужесточают свои правила, но пусть это касается баулов, сумок, чего угодно, но не музыкальных инструментов. Мне кажется, это надо донести до тех, кто принимает решение, иначе музыканты просто перестанут ездить. Российская газета, 2018 год, номер 32, 7495. И донесли, представьте себе, на следующий же день пресс-релиз компании авиаперевозчика. Аэрофлот улучшает правила перевозки музыкальных инструментов в качестве ручной клади. Да, это райски приятное чувство, когда твой материал сдвигает какой-то камень, пробивает стену, находится выход из тупика. Тем не менее, об уходе из газеты не жалею нисколько. Во-первых, ставка у меня была так себе, обычная зарплата, как, не знаю, у двух охранников в супермаркете мне тоже ничего особенного не выходило. Много писать, регулярно публиковаться, как я привык за почти 20 лет в профессии, мне не давали. Там это просто не принято. Там поэтому у авторов такая борьба за место на полосе, такие интриги. Ух! Совок настоящий. Я и не знал, что такое болото еще может существовать в 21 веке в крупном европейском городе. В Москве, в смысле. Да и гонорар-то обычный, одни понты, что российская газета – уровень. «Уровень» – это прям словечко, которое палит старых коммунистов. Надо немножечко чувствовать уровень российской газеты, как по любому поводу толдычил наш начальница. Хотя отдел культуры этой газеты – это чистая вкусовщина. Грубо говоря, начальница врубается в то, что Люка де Барк – популярный пианист. И все, значит, других не существует. А какой-нибудь Давид Фре, который в сто раз лучше, или Дмитрий Алексеев – который вообще гений русской пианистической школы. Это так, все для меломанов, для специалистов, неинтересно. Чувствовать уровень российской газеты – это значит не разбираться в искусстве вообще. Да лучше уши в унитаз спустить. Но все к лучшему, потому что последний, как оказалось, месяц жизни мамы я был рядом с ней. Уже в апреле она редко вставала и неуверенно ходила. Почти не ходила, почти не ела. Собственно, как ее лечили, точнее, поддерживали в нее скользящую жизнь, я рассказывал в первой главе. В конце июня меня пригласили в Екатеринбург на фестиваль «Урал Мьюзик Найт». За год до того я уже бывал на этом празднике, мне очень понравилось. И сам город, и музыкальная программа. В этом году тоже, если б не ряд обстоятельств, о которых ниже. Но вот цитата моего восторга из заметки для «Джазрум». Екатеринбург, как не устать повторять, местный уникальный город, а уникальность его заключается в том, цитирую по памяти, что весь центр сосредоточен на площади в один квадратный километр – И на этом километре театры, кафе, рестораны, открытые площадки, здания в стиле конструктивизм, небоскребы и Ельцин-центр. То есть для автомобилей перекрывается относительно небольшой участок города. А Екат – это нормальный мегаполис, хоть и не Москва. И там начинается движуха. В прямом смысле все движутся от площадки к площадке, и зрители, и артисты. 2-3-4 концерта за ночь норма. Так вот, я лично не поклонник выделить ночь на то, чтобы шататься от площадки к площадке, ухватывая по кусочку разных музык, как на этом меломанском шведском столе. Но многим как раз это и нравится. Система такая: шли, услыхали, зацепило, постояли, отпустило, дальше пошли. Адлибитум. Какая разница, что того бразильца или этих сербов мы слышим в первый и последний раз? Продегустировали и хорошо. Собственно, «Урал Мьюзик Найт» при всем размахе и не подает себя как фестиваль со звездами. Хотя хедлайнеры, конечно, есть. И в этом году один из них – Антон Беляев, начинавший, между прочим, в клубно-джазовой среде – Нет, концепция меломанского шведского стола, примерно как я выше обозначил, оригинальные, качественные музыканты разных стран и традиций. Вот, собственно, это меня и заинтересовало, что в столь обширной программе есть и с, допустим, импровизационной музыки эстетической или вообще всякой странной. Организаторы предлагают строить свой маршрут с помощью приложения на мобильном телефоне. Ах, но гулять ночью по расписанию? Что это такое вообще? Всякое же может по пути подвернуться и по-другому повернуться. Ну вот я лично в этом году прицельно ехал на джазменов и этнику. И того, и другого достаточно. Этника буквально от Африки до Японии. Все хорошие, любопытные может быть, не так прославлены, как Сезария Вора какая-нибудь. Да и сама по себе этническая музыка интересует узкий круг спецов. Но настоящие мастера этого жанра заводят любую толпу. Вот, например, в нашем отеле жил коллектив из Южной Африки – Абафана Бакам Умени. Господи, да даже по их повседневному внешнему виду, улыбкам и свингующим походкам можно понять. Эти зажгут. А уж когда в национальных костюмах... С какой стати я вообще езжу по фестивалям, что это за работа такая? Я журналист, пишу о музыке. Как такое получилась отдельная история. Началась она, я уверен, с моего рождения. Я родился в городе Москве в 1975 году, 26 сентября. 26 сентября – символичная для меня дата. В этот день родился Гершин, автор мелодий, которые стали джазовыми стандартами, и Марина Цветаева, любимый поэт моей мамы. Так вот, с ранних лет в моей жизни два моих главных бзика – это музыка и русский язык. Последний, возможно, вас удивит, может, по этому тексту так и не скажешь, но это, блин, правда, гадом буду. Так вот, с детства как-то смутно желал совместить одно с другим. Читать и, что самое странное, писать. Я любил всегда. Бормотал, сочинял какие-то стишки в детстве, искал рифмы. Не помню уже, кто и по какому поводу подарил мне ежедневник. не датированный, с тонко разлинованными страничками. Скорее, блокнот даже. Может быть, мама с работы принесла. Выглядел он как констовар представительского класса. Твердая обложка, белые глянцевые странички. Прям книжка настоящая. В это время у нас гостила бабушкина родная сестра, тетя Тоня. Она увидала эту книжечку и сказала странное. «Вот, Саш, теперь можешь вести дневник». «Что это, говорю? Дневник же в школе. Нафиг мне еще дома добровольный». А тетя Тони надо сказать, со всеми разговаривала на равных. У нее отсутствовал вот этот тон снисходительный по отношению к младшим. Тетя Тони со всеми общалась вежливо, но с достоинством. Поэтому она пояснила идею свою очень просто. «Просто записывай сюда, что с тобой происходит каждый день, и будешь писателем». И вот эта идея мне как-то в душу запала. Я прям в тот же вечер что-то записал. Видимо, про гости и подарки. И на следующий день тоже. И вскоре ежевечерняя писанина стала привычкой. Герой Чехова, говорят, сделал привычку, а не приобрел привычку, как мы сейчас говорим. Я вот, получается, свою сделал. Мои нехитрые дневниковые отчеты. Сходил туда-то, получил тройку, подрался, эволюционировали довольно быстро. Не по месяцам, а по неделям. Получались иногда прям целые рассказы. Особенно летом, когда я жил в Юрмале или в деревне в Рязанской области. А там массы впечатлений и времени свободного навала. За пару лет я исписал всю эту книжку. В подростковом возрасте, конечно, забросил. Тогда все забрасывается подальше, что из детства. Потом во взрослом состоянии где-то наткнулся на дневник, раскрылся опаской, полистал, думал слезы стыда навернуться, а вот нифига. Некоторые текстики вполне показались симпатичными, с юмором и остроумными наблюдениями. Надо же, какой я ребенок-то был способный, подумал я. Куда что девается. Как и многие люди моего поколения, я не знал, что делать после школы, где учиться, кем работать. Теоретически... Смутное желание что-то писать, разговаривать по-иностранному было, не ослабевало. Но что это, к чему все это приложить? В НЯ столько по блату берут, пугали мама с бабушкой. Но эти и правда в любом случае со школьным английским туда не поступишь. После школы я никуда и не поступил, пошел работать курьером в банк по блату, на отличную для ничего не умеющего юношу раздолбая зарплату. Год до армии был. После года в банке я снова попытался поступить в полиграфический институт на редакторский факультет, срезался на истории, плюнул на все и попросил маму тупо заплатить за меня в платном институте, который закончил. Я рад, что там учился, поскольку мы очень серьезно изучали английский язык и второй по выбору. Я взял немецкий, на котором говорю и читаю до сих пор. Прокачанный английский мне помог в журналистской профессии, когда я решил вернуться к своей детской мечте, проработав года три в банке на всяких побегушечных должностях. Был офисным планктоном, когда это еще не было, мейнстримом. Даже термина такого не было. Но именно таковым я себя ощущал. Инфузорий, который мечется по офису или по всей Москве с папочкой, набитой договорами купли-продажи акций, которые мне не принадлежат, за деньги, к которым я не имею никакого отношения. И качество моей работы никак не сказывается и никогда не скажется на моей зарплате. В смысле музыки я всегда держал нос по ветру. Читал журналы от «Ома и ровесника» до «Мьюзикбокс». Пасся на горбушке. Брал там у знакомых продавцов ящик новинок на неделю под залог. На следующих выходных обменивал. Слушал все новинки, приучался к джазу. Когда пришел в музыкальную журналистику, оказалось, что интервью на английском очень востребованы. А я как раз свободно говорю. Ну и стал печататься. Вот вкратце, как я стал музыкальным журналистом. Не знаю, кому может быть интересен и полезен мой опыт. Его не повторишь уже. Но вся эта профессиональная моя деятельность, как ни странно, имеет отношение к болезни. Я комплексовал, что у меня не идет настоящая карьера, не могу устроиться в штат приличного издательства. А если и могу, то с какими-то осложнениями, с каким-то дополнительным фокусом, бюрократией, неинтересными обязанностями. Я не очень понимал, что вся эта журналистика, культурная в первую очередь, уже наладом дышит. Нет, это даже смешно вспоминать. Боялся, что красивая девочка из какого-нибудь богатого издательского дома Наст меня отошьет, потому что у меня зарплата меньше, чем у них там. И вообще у меня работа не звёздная, я почти все время на фрилансе. И отшивали, кстати. Только, разумеется, зарплата тут ни при чем, Они не в курсе были, сколько у нас там чего, черного, белого плюс-минус гонорар премии. Просто когда ты так к себе относишься, как ко второму сорту, то и женщины это чувствует. Ему штатное расписание заглядывать не нужно. Сейчас я от таких комплексов избавился. Наоборот, я круто, что пишу, о чем хочу, живу с этого. Вот целую книгу накатал, как видите. К этому тексту, который начался как серия отчаянных постов в Фейсбуке, я тоже с самого начала профессионально относился, чтобы читать можно было всем, чтобы четко и ясно. В общем, писатель или не писатель, способности или нет, но тот детский дневничок мне прокачал скилл, как сейчас говорят. То есть развил и укрепил способность писать о чем угодно быстро и внятно. Это и стало моим ремеслом. В школе за него платили пятерками за сочинения, во взрослой жизни – гонорарами или даже зарплатой. То, что я меломан, – это, безусловно, влияние семьи, поющего деда играющий на фортепиано мамы. Мама играла для себя и для гостей. С годами все реже и реже, но все таки иногда ее пробивало сесть за инструмент. сет обычно был такой – плана Сагинского ля минор», «Метель Сферидова», «Вальш Шопена до диез минор». Последнее одно из самых моих любимых произведений вообще. Я его собираю до сих пор в разных исполнениях. Мать, понятно, не виртуоз, но ее прочувствованная игра у меня до сих пор в ушах. Жаль, что запись так и не сделал. Правда, наш пианино «Родина» в последние лет 10 звучал не очень. Сейчас я его отдал одному коллеге, у которого две прилежные дочки, которые отлично играют. Пианин слегка починили, оно зажило новую жизнь. А когда-то звучало очень даже. Никогда терпеть не мог так называемую советскую эстраду. Всегда, правда, смотрел «Песню года» и прочие телеконцерты. Магнитофона в доме не было, был проигрыватель «Аккорд» у мамы, ее коллекция грампластинок. В основном пианиста и Пугачева, запиленные этим адским аккордом. Еще польское издание Билли Холлида и советская лицензия дуэтного альбома Дизи Гелеспи и Оскара Питерсона. Я тогда не подозревал, что камерный джаз, особенно бибоп, хардбоп и кул, станет моей любимой музыкой. Тогда я любил всякие ретро-песни. Веселиться и ликует весь народ. Попутная песня Глинки и Куколенька тогда часто звучала в кино и по телевидению. Мне прям очень нравилось. Форма, наверное, привлекала. Хотя я такого термина не знал. Из-за формы же это из за от песни «Дон Стоп Ми Квин подумал: вот ведь настоящая музыка, как там части меняются, почти как в симфонии. Ну, ерунду подумал, не в симфонии, а в сонате. А их же богемская рапсодия, это санаты есть, просто со словами. Лет в 13 я открыл для себя рок-музыку, копил деньги на магнитофон. Бабушка хваталась за голову. Купим ему магнитофон, он учиться перестанет. бабушке, как педагогу, почему-то был невдомек, что интерес к учебе пропадает из-за плохого преподавания всякой ерунды, а не из-за магнитофона. Как бы то ни было, но магнитофон я купил. По иронии судьбы, первую нормальную запись импортного музона мне сделал как раз-таки ученик моей бабушки. Железная советская кассета на 60 минут. С одной стороны, Modern Talking, с другой, Greatest Hits Queen. Почему-то именно эта музыка. Про Queen, я на тот момент ничего не знал, но они стали моей судьбой. А модный тонкий как не было моим, так и осталось. Кстати, недавно у меня сорвалось интервью с Томасом Андерсом из-за проблем с телефонной линией. Жаль, интересно было узнать, что он думает про свою неприходящую популярность в нашей стране. Начало 90-х менее всего подходило для занятий музыкальной журналистикой. Решение было совершенно идиотским, к реальной жизни не имеющим никакого отношения. Но и я сам, образования музыкального нет. В музыкалку идти отказался на отрез, самому учиться бренчать на дедовой семиструной гитаре был лень. Знаний каких-то тоже, коллекция записей обычная, как у любого подростка. Но вот хотелось во всем этом разобраться и разбираться. Я хотел быть культурологом, хотя слова такого не знал. Да, и еще деталь. В 1991 году я зафанател от группы Guns N' Roses. А их фронтмен – солист, как тогда говорили. Прям как будто речь о симфоническом оркестре или балете. Аксель Роуз ввел моду на мужские платки, банданы. В огурцах, как у нас говорят, или узор парсли, как он называется в англоязычных странах. Я себе тоже такую бандану купил. Отрастил волосы и щеголял так. Всем было ясно, кого я косплею. Тогда говорили, под кого косят. Даже на время получил прозвище «Эксел». На время. Посчастливилось попасть на первый московский концерт гонзов. Такие вот выводы сделал. Кумир юности Аксель Роуз, как выяснилось, на следующий день из инсайдерских источников, прилетел в столицу только в 7 вечера. Поэтому неудивительно, что выступление Guns N' Roses началось только в 10. Ожидание же публику явно утомило, чтобы не сказать расстроило. Нет, мы, конечно, знаем, что Аксель Роуз еще во времена лихой молодости концерты то задерживал часа на 4, то вообще отменял, быстро снискав нехорошую славу главного динамщика рок-н-ролла. Но вот погас свет, выключилась десять раз проигранная фонограмма с голосом покойного Рони Джеймса Дио, зазвучал какой-то концептуальный шум. И сразу стало ясно, что сейчас нам сделают такое шоу, от которого долго отходить будем. Пара минут темноты и шума, а публика уже трясет. Когда зазвучал, наконец, первый внятный гитарный риф из песни «Chinese Democracy», публику, можно сказать, «заколотило». Звук был плохой, голоса почти не было слышно, но разновозрастный разнополый народ вел себя как девочки на хронике концертов битлов, увидев акселя, визжали и орали. Ближе к середине концерта, когда шок от созерцания кумира поутих, люди начали петь и топать так, что трибуны вибрировали. На второй песне Хриса Матиной «Welcome to the Jungle» 1987-го звук выправился, и можно было уже наслаждаться знакомыми мелодиями и ритмами. На сцене постоянно что-то оглушительно взрывалось. Загоралось пламя, достававшее чуть ли не до крыши. Огромные экраны демонстрировали то музыкантов, то некие видеозарисовки. Музыканты бегали по сцене, как угорелые. Аксель все время переодевался во всякие свои нелепые одежки. В начале футболка с нарисованным Лениным, в финале с гербом Советского Союза. Лирических отступлений почти не было. Пару раз вождь Аксель представил музыкантов. Небольшая пауза перед бисом. А так весь концерт – скоростной двухчасовой забег. Время новостей номер 100. 10 июня 2010 года. Так вот, после школы бандану я много лет не носил, а недавно снова надел, потому что башка лысая была. Но у меня лично не из-за химиотерапии. Моя побочка от химии – слезающая с пальцев кожа, причем так, что смартфон не распознавал отпечатки пальцев. Их не было отпечатков. Но много кто волосы от химиотерапии теряет – Обычное дело вообще. Одним днем выпадут, весело предупредил меня химиотерапевт. Так что бандана это прямо онкологическая униформа, увы. Итак, к 2018 году поработал в куче разных изданий. Публиковался даже в странах СНГ. И в имени 2018 я, честно говоря, очень хотел вырваться из Москвы хоть на пару дней. Действительно ведь очень устал, перенервничал. Так что предложение съездить в Екатеринбург за счет организаторов подоспело, как мне показалось, вовремя. Отдохну, пользуясь служебным положением. Денег-то лишних не было на такое. Были на жизнь только, а мало ли сколько там еще понадобится. Я договорился с порталом Джазру о том, что напишу им репортаж. Сам пресс-тур в Екатеринбург планировался очень недолгий, буквально сутки с небольшим, одна ночь там. Но я устал, правда. Я начинал уже злиться на маму даже, представьте себе. Нет, меня совершенно не парило носить каждое утро термос с кофе, молоком, с сахаром. Спала я все равно плохо. Меня пугало, что мама все больше и больше проваливается в болезнь и явно страдает, сжав беззубые челюсти. А я ничего не могу сделать. Но мне бы хоть денек отдохнуть. Я не знал, что отдохнуть не получится, что поездка станет катастрофой, а потом все станет совсем плохо. Но тогда я сказал маме, что уеду ненадолго в тот же йобург, как и в прошлом году. Она покивала, поняла или нет, не знаю. Я, конечно, объяснил, что к ней все эти дни будут заезжать родственники с чемоданами сигареты, стаканчиками кофе с молоком и сахаром. Всем я расписание составил, всем приказал все это покупать, привозить, в общем все нормально организовал. Но ничего не было нормально. Еще по дороге в аэропорт в такси я почувствовал странную тошноту. Меня бывает укачивает в машине, но тут не с чего. Ехали ночью по пустой дороге, водитель вел ровно. Я очень мало ел накануне, вечером у меня совсем аппетита не было, что странно. Но я запихнул в себя несколько пельменей, вкус которых совершенно не почувствовал. Так вот едем, а горло прям ком подступает. Мне бы выйти да проплеваться, заподозрить, что неладное. но мозги же бекрень уже. День в Екатеринбурге получился бесконечным и очень муторным. Выспаться нам не дали. Час в номере, снова в машину, на экскурсию. Но я и не мог заснуть из-за бешеного пульса. Когда нас привезли на ужин в приличный ресторан с претензией на старинный дворянский шик, я смог съесть только крошечный кусочек стейка, совершенно роскошного, хорошей прожарки. Специальный официант позвал, сказал, что вот где прошу извинить меня, блюдо классное, но почему-то меня ничего не лезет. Из-за жары, наверное. Было, кстати, не так уж и жарко. Я сходил буквально на пару концертов и понял, что мне надо лечь. Дошел до отеля, это минут 20 пешком от центра. Но транспорт во время фестиваля не ходит. Я постоянно на каком-то странном взводе, сердцебиении. В ресторане отеля попросил травяной чай на вынос. Пошел с ним в номер. Поглядел телек, вырубился. Проснулся чуть раньше шести утра. Пошел в туалет попист, И вдруг глаза закрылись, и когда открылись, я увидел потолок. Я лежал на спине, затылком плотно прижавшись к холодной плитке на полу. Хм, что это я? В обморок упал. Попытался встать. Невозможно. Руки и ноги не слушаются. Ватная. Полежал и пополз ужом в комнату. Добрался до телефона, вызвал дежурного. Парень по имени Иван пришел, смотрел меня и сказал, что у меня довольно-таки большая рана на затылке и нужна скорая. Она быстро приехала. Фельдшер и медсестра, парень и девушка. Только взглянув на затылок, сразу сказали, что надо ехать в больницу. Полчаса меня везли куда-то за город. Я был прилег, но тут же ощутил сильную тошноту. Остановились, я сблевал в мешок специальный. «Так», — сказал мужик, — «проверю-ка на кровь». И покапал чем-то в мешок. Перекисью водорода, возможно. Не успели капли упасть в мои рвотные массы, как он за сквозь зубы. «Ну да, точно кровь». «Черт подери, что это такое?» «Чуть не взвыл я». Поправиться, сказать, выть не было сил, и мне еще было холодно. Я был в шортах и в футболке с накинутым на плечи пледом, который мне на фестивале подарили. И сейчас вам полегче будет», сказала медсестра. И действительно. В больнице, в которую меня привезли, мне сразу поставили капельницу с физраствором, взяли кровь на анализ и сделали рентген головы. Стрясение мозга не обнаружили. Потом припроводили в операционную, где лысый и загорелый врач зашивал мне затылок, весил, болтаясь с медсестрой. Врач только сегодня вышел из отпуска, И вот я у него один из первых пациентов. В глазах и голосе у него еще радость от теплых краев и сил через край. Он мне сказал, что с головой моей все в порядке, но анализ крови показал низкий гемоглобин, а сам я подозрительно бледный. То есть подозрение на внутреннее кровотечение. Надо сделать гастроскопию. Но именно тут ее не делают, это в другой больнице. И меня повезли туда полчаса по ухабам. В той больнице начался ад. Сперва мне сделали промывание желудка. А это так. Тебе в желудок, через рот, просовывают толстую трубку. В нее качают воду, а из тебя обратно выливается содержимое желудка твоего. Мой был на тот момент, несмотря на рвоту, все равно набит. Так что я лежал на кушетке, как мне показалась вечность, думаю, что никогда это не кончится и что я сейчас умру, желая даже помереть, честно говоря. После каждого залива литра воды в меня мой лоб гладила молодая медсестра и приговаривала «Сейчас, миленький, потерпи». И все начиналось сначала. Но промыли, наконец. Поднялись с кушетки, отвели в другой кабинет, где гастроскопия – Я уже так устал и так боялся, что у меня внутри все сжалось, шланг плохо проходил, врачи уругались, дергали его туда-сюда, отчего я сворачивался, как эмбрион. Они снова пытались пройти, кричали, что ничего не видят, но наконец увидели язву пищевода, как они сказали. «Это надо лечить обязательно», — взгляд врача крайне озабоченный. «Лечь в больницу, сделать биопсию». «Вы, вы меня будете класть?» — я уже боялся всего. «Да, можем положить на две недели». «Не могу, у меня в Москве мама в хосписе, мне надо вернуться». Самолет сегодня в шесть вечера. На то, что они меня с недавним кровотечением отпустят лететь на самолете, я не надеялся. Внутри все ныло. Но они неожиданно сказали так. Хорошо, можете уехать, но в Москве обязательно обратитесь в больницу. Можете скорой даже, после кровотечения имеете право. Какая у вас там больница рядом? Шестьдесят первый, говорю. Это ему зачем? Не знаю такую, сказал врач. Действительно не зачем. В общем, все это очень серьезно. У вас грыжа сфинктера пищевода и идет постоянный заброс желудочного сока. Надо оперироваться, спросил я, как раньше писали упавшим голосом, хотя после всех процедур и страхов ему, как настроение, уже некуда было падать. Я все это воспринимал как жуткую катастрофу, и конец, всему конец. Нет, не обязательно, можно медикаментозно, но обязательно обратитесь к врачу, понимаете? Да, конечно. Ждите выписку в коридоре. Я сел на лавочку в коридоре, загородная больница, низкие потолки, все окрашено жирной масляной краской цвета слоновой кости. Пациентов особо не наблюдается, который час. Часов девять. Ого, сколько я катаюсь-то. С улицы приятный воздух, мы же в лесу практически. Я написала смс девушке Свете, которая занималась с нами журналистами в Екатеринбурге. Она сказала, что пришлет такси и добавила, что если я хочу остаться и полечиться, то это ради бога, потому что организатор фестиваля – врач по образованию. И у него с молодости хорошие связи в местной медицине. Меня это, как говорится, улыбнуло. Как мило. Журналистские связи, оказывается, тоже ничего себе, капитал, ха-ха. Но нет, надо ехать. Такси я ждал чуть не час, выписку чуть меньше. Наконец машина добралась до больницы, и я уехал. По дороге купил йогурт и внутри в аптеке. Мне ж ничего есть нельзя, получается. В номер снял футболку свою заблеванную, принял душ. Лег и собрался заснуть. Сон не шел, как обычно в стрессовых ситуациях. Администрация отеля сделала мне поздний выезд, так что можно было просто отлежаться хотя бы. В аэропорту коллеги, увидев мою забинтованную голову, чуть в обморок не попадали. «С гопотой местный разбирался», – пошутил я. В Москве в Домодедово меня встретили тетя Рива и кузен Григорий. Григорий, ох, какой же он уже взрослый и толковый. Тут же деловито вызвал такси по приложению, у меня корпоративный. Приехав, Григорий сходил, купил всякой еды диетической. Потом втроем мы сидели и обсуждали, как мне дальше жить». Я решил, что маме не буду показываться на глаза в таком виде. Позвонил, объяснил, все. Родные были уже заряжены на визит к ней с кофе и сигаретами. Так что я мог отлежаться, а через пару дней, наверное, снять бинты с головы и нормально навещать маму сам. Но на следующее утро, часов в шесть, звонок на мобильный. Мама. Сигарет. Я попытался объяснить, что болен и все такое, и что скоро тебе мама куча родственников доставит. Ящик самых вредных и вонючих сигарет. Сигарет. Сильно напрягаясь, просипела мама. «Ладно, — говорю, — только не пугайся». Пар пачек маминого любимого курева у меня была, так что можно в магазин не идти. Сразу в хоспис. С другой стороны, я и спать не мог. Сердцебиение не проходило. Мама, увидав меня рывком, приподнялась на кровати, хотя уже несколько недель не могла толком ходить и резко вставать. «Что случилось?» — просипела она. «Пойдем курить». В садике у палаты я рассказал ей, что случилось. Она сказала, что ее выписывают. Я очень удивился. Ей же не лучше. Как? Зачем? Мама призналась, что сама хочет домой. Здесь невозможно уже. У меня мелькнула мысль, что она хочет умереть дома. Конечно, говорю, я тебя заберу. Через пару дней только мне надо в себя прийти швы хотя бы с головы снять. На то мы порешили. Я домой вернусь, и все нормально будет, прошептала мама на прощание. Я пошел домой, отлеживаться и думать, что делать. На следующий день сходил в травмпункт на перевязку. И там мне тоже сказали, что имею право лечь поскорее в больницу. Я сказал, что да-да, конечно, сам же решил идти в поликлинику. Записался. В понедельник пришел к врачу по имени Айслу Ербековна. Хорошо звучит, мне нравится. Доктор в легкий ужас пришла, прочитав выписку из Йобургской больницы. Ну что ж, будем лечить язву. И началось. Диета стол номер 1А, таблетки Денол, заодно и успокоительные, еще что-то, не помню. Буквально за неделю жизни на такой диете и таблетках я высох. Именно высох. Не мышцы ушли, а жирок, которого к тому моменту было предостаточно. Прям фигура Аполлона получилась. Но меня это не волновало, потому что я все время переживал за маму и, не доедая, чувствовал слабость. Швы с головы сняли через несколько дней. Я обрил голову на лоса. Мама сказала, а тебе идет. Маму забрал. Месяц мытарства дома со своей язвой и мамой, которая уже не вставала, ничего не ела и писалась. 6 августа я наконец-то сумел снова устроить маму в хоспис. Ночью она умерла. Я был уверен, что у меня язва снова откроется, и вообще я это все не переживу. Не открылось. Хотя сил не было совсем. Поминки девять дней я устроить не мог в таком состоянии. Но родственники поняли. Как говорила моя бабушка по отцу, у евреев принято навещать больных и не нажираться на поминках. Да уж, праздник это так себе, конечно. Приятно собирать родных, но не по такому поводу. А получается в основном именно по такому, увы. Так прошел август, потом сентябрь. 3 октября я, обливаясь холодным потом от страха, отправился в частную клинику, чтобы сделать гастроскопию по-современному, во сне и с цветными фоточками. Поспал там часик, пока в меня трубки совали, очнулся. Врач сказал, что язва зажила, но есть хеликобактер и воспаление какое-то. Ну, короче, надо сейчас мне срочно поесть чего-нибудь, чего угодно, а потом наблюдаться у гастроэнтеролога. С результатами, описаниями, снимками, распечатанными на цветном принтере, я снова пошел в нашу районную поликлинику – И там мне снова прописали что-то типа Денола и Амяза, зверскую диету, опять 25, нафиг присурпосывавшиеся язвы -то. А потом еще антибиотики от хеликобактера. Да, и антидепрессанты. Рисковый ход, но тогда помогло, а другое вряд ли сработало бы. И назначили кучу анализов, включая УЗИ печенью. И опять-таки гастроскопию, на которую, чтобы бесплатно пойти, надо записываться за две недели и сдавать кровь на ВИЧ, гепатит и сифилис. А анализы делают две недели, имейте в виду, если вдруг... Короче, трудности на ровном месте. Еще месяц ожидания непонятно чего и никакой жизни фактически. Сидишь дома, кукушат прием пищи до приема лекарств и обратно. Так прошли октябрь и начало ноября. Тут у меня внезапно наладилось с работой. Причем, как ни странно, именно моя несложившаяся сложившаяся карьера копирайтера Дома музыки принесла свой результат. Бывшая начальница отдела рекламы и пиара Ольга Колосова перешла в зал заряди, только открывшийся, и пригласила меня на работу. Я тогда не думал ни о какой работе постоянной. Ходить в офис не могу из-за язвы, в редакциях мало того, что нервно всегда, так еще и гроши платят, атмосфера сверхтоксичная. в общем, игра не стоит свеч. Жил я после маминой смерти на деньги, которые мне друзья в помощь прислали, ну и, конечно, на небольшие гонорары. Хотя, кстати, я не ленился, интенсивность работы не снижал. Перевел в срок автобиографию Мэрилин Мэнсона, с которой возился полгода. Ольге нужен был переводчик анонсов на сайте на английский. Я ей сразу сказал, что для такого дела нужен носитель языка нейтив спикер, но она решила, что у меня достаточный уровень, и я их устрою. Я предложила ей посчитать, во сколько такое удовольствие обойдется. Оказалось, что у них есть незакрытые ставки, то есть нормальные штатные места с зарплатой. И она готова меня взять. С меня тестовое задание, пара тысяч за полдня. Мало того, мне даже не надо собеседоваться с директором зала Ольгой Жуковой, знаменитой про нее всегда пишут в связи с залом заряди. Вот часто в моей жизни так, перестаешь чего-то хотеть и добиваться, а оно само собой как-то устраивается. Так вот, на финал 2018 года я был обеспечен работой стабильной, интересной, де юра совершенно нормальной, де-факто необременительной. И тут я в начале ноября попадаю в больницу с язвой. Где-то за неделю я начал ловить неприятные симптомы. Поднимаюсь по лестнице, я тогда захаживал к соседям на шестой этаж, они меня подкармливали, я приносил продукты, а сейчас мы разругались окончательно, потому что у них там сын алкаш, урод, берегов не видит. И дыхание прям очень затрудненное, спирает грудную клетку, не вдохнуть, не выдохнуть. Так, 16 ноября часов в 10 утра я уезжаю на скорость с подозрением на внутреннее кровотечение. А ничего, повторюсь, не болело, а дышка только. Но с утра никакого аппетита, еле впихнул в себя две ложки овсяной каши, как будто желудок чем-то забит, и он действительно был забит. Кровью. Симптом один, наверное, черный стул. Кал цвета черного, как каменный уголь. Я не мог глазам своим поверить, но это стопроцентный симптом. Игнорировать его нельзя ни в коем случае. Повод немедленно вызывать скорую. Вызвал. Бригада скорой доставила меня в больницу, которая расположена на нашей же улице. Повезло. В больнице прошел все анализы. Врач сказал идти на гастроскопию через два часа, поскольку я предупредил, что поел. А делать промывание желудка ну очень не хотелось. Помнил Екатеринбург еще. Два часа прошло, я пошел в кабинет гастроскопии. Когда я лежал на кушетке с трубкой внутри, то слышал возгласы врачей. «О, кровит. Так, коагулируем. Все равно кровит. Что там, блин? А, не подключен. Ну, вы чего? Давайте так, коагулируем». Не знаю, сколько времени они мне заживляли язву. Может, минут пять, а может, и двадцать пять. Мне показалась вечность. Думаю, вот умереть бы тут на кушетке на это, и все. Желудок кровит. Ну, нифига ж себе. Все, крышка. Пожила медсестра гладит меня по щеке и приговаривает. «Терпи, миленький, дело серьезное». Наконец трубку выдирают из меня, но приказывают лежать дальше. Я у тебя большая, говорит гастроэнтеролог. Саша, откуда такая? Молодой вроде. Злоупотребляешь, что ли? Щелкнул себя пальцами по шее. Уже нет, говорю. Давно уже даже не употребляю. И меня, наконец, увозят в палату. Моих соседей выписали, я там один. Сутки не есть, не пить, держать на эпигастре ледяную грелку, вставать только в туалет. Но лучше не вставать вообще, сказал врач. Хорошо, говорю и думаю. Что такое эпигастр? И где взять ледяную грелку? Это же аксюмором просто. Язва у вас нехорошая. Итак, лежу в больнице номер 4, бывшей 61-й, на своей родной улице Доватора. Первый день без еды вообще, прикладываю грелку со льдом, она нашлась в холодильнике в палате. К эпигастру он находился в верхней части живота. Моих соседей выписали, в палате никого, кроме меня. Так и пролежу тут один следующие пять дней. Ко мне приходят друзья, подруги, родственники. Сидим и треплемся часами. С собой ноут, так что я работаю. Добил несколько обзоров джазовых альбомов и интервью с группой «Браво», который брал за неделю перед госпитализацией, тоже уже чувствуя что-то не то в теле. Газета «Труд» меня попросила его сделать, но в итоге не взяли. Что, кстати, не принято. Заказал, бери, уж как-нибудь доделать там и так далее. Но никому не нужный труд считать, что ему все должны, все счастливы, там сотрудничать за грошов гонорары. Мужики избрав умные и говорят хорошо, но великий наш труд не устроил то, что «Нет, ничего про легендарных солистов, Гозар, зарвуйся, Уткина». О, Господи, да сколько же их можно вспоминать? -то? Геморройные издания, тупые старики. Уже через неделю меня выписывают замечательные рекомендации насчет диеты. Есть, есть и есть. Мясо обязательно. Врач мой лечащий Иван Михайлович советует также наблюдаться у гастроэнтеролога. Потому что, как он говорит, мы хирурги, мы про отрезать, пришить, а за этим всем наблюдать надо, лечить и так далее, чтобы хуже не было. Я действительно хожу на гастроскопию через две недели и через месяц. И финальное 9 января показывает, что язва зарубцевалась. Посему врач говорит, что не будет брать биопсию. Типа зачем? Через какое-то время, в феврале уже, кажется, иду показаться гастроэнтерологу в какую-то крутую клинику в центре. Посоветовали. Выслушав меня, доктор произнесла замечательную фразу. Три внутренних кровотечения за полгода. Меня удивить трудно, но вам это удалось. Вообще у вас язва, ну, такая, знаете, нехорошая. И поморщилась. И велела сдать где-нибудь в инвитро анализ дыхательный на хеликобактер. А, и самое главное, посоветовала сходить к психотерапевту, успокоиться и успокоительных выписать. Рекомендовал врачей из их клиники, но кто-то сперва записи не было, а потом она уволилась. А я тем временем сдал этот самый анализ на хеликобактер, который оказался отрицательным. Я выдохнул. Сходил еще раз к тому гастроэнтерологу, она посоветовала пить ноль пазу весной и осенью, в общем, как всем язвенькам. Но только вот язва это нехорошая, кровит потому что. И надо с этим разбираться, и все такое прочее. Наступает февраль, у меня начинается ремонт, заканчивается история с одной барышней, ненужные совершенно истории башни. И я улетаю в Сочи на фестиваль Башмета. Все, в общем, в порядке. Ну, медленно приходит в порядок, так скажем. И все идет по плану, более или менее. Когда идет до резекции желудка. Весной у меня все идет по плану, более или менее. Ремонт заканчивается в конце апреля, аж на два дня раньше срока. Ну да, мы с моими рабочими друг другу уже надоели немного. Я остаюсь в прекрасной чистейшей квартире на две недели, а потом снова уматываю на фестиваль снова башмета. Только в Ярославле на сей раз. Всякие там душевные раны залезал, типа, потихоньку занимаюсь необременительным спортом. «Строю планы на лето. В начале июня замечаю некий дискомфорт в эпигастре. Помним, что это. Вообще греческое слово значит «над желудком». Что-то тянет и тянет после еды. Я тут же перешел на сугубо диетическое. Овсянка, рис, бульон. Хотя я и так диету не нарушал почти, но так по кусочку чего-нибудь иногда. Я опасаюсь, и просто привык. Думаю, что у меня может там еще образоваться? Гастрит, панкреатит? Ну, по симптомы похожи на то и на другое. И вообще на все что угодно». Я собираюсь сходить к гастроэнтерологу, той самой, которая удивил своими кровотечениями, но к ней надо записываться за неделю, ехать в центр. Дай, думаю, схожу в 61-ю просто на гастроскопию сначала. Потому что, ну, все равно ж придется. Гастроэнтерологи без этой скопии как правильно никакого разумительного диагноза поставить не могут. Вообще, по-хорошему, гастроскопию надо делать регулярно, каждый год, например. Лежа с трубкой во рту, слышу от врача. У тебя язва открылась большая, 2,5 см на полтора". В тот раз сказали полтора на см. Ошибка. Он продолжает. «Я буду биопсию брать, оплатишь в кассу, потом...» Отвечаю я. «В смысле, конечно, уважаемый доктор, я даю свое согласие на забор биоматериала для проведения биопсии, и данная услуга будет мною оплачена незамедлительно в кассе больницы». Доктор фотографирует телефоном мою язву, потом пришлет мне картинку в WhatsApp. Наконец он вытащил из меня трубку. Ой, это чувство змеящегося по пищеводу зонда. Противное и облегчающее, с последующим небольшим спазмом и отплевыванием. И сказал строго... Режим нарушал? Нет. Алкоголь? Да ни в коем случае, вы что. С таким, что у тебя вообще-то в больницу кладут? Ну, кладите, пожимаю я плечами. Вдруг прокатит. Я ж сам не умею ложиться через поликлинику. Там с госпитализацией с месяца возиться надо. Пошли к дежурному врачу. Прокатило. Дежурный врач, а я его помню по прошлому сроку в 61-й, он дежурил ночью однажды, спрашивает, готов ли я лечь сейчас, прям места есть. Я отвечаю, что мне кухню должны привезти в выходные, а на дворе понедельник или вторник. Он смотрит на меня, как на сумасшедшего и кивает. Конечно, как хочешь, но затягивать нельзя. Лечь надо по-любому. Давайте завтра. Я хоть соберу кружки и я одежку. Давай, мой коллега будет дежурить. Расскажешь ему все, положит. Коллега его на следующий день долго смотрит в мою карту и восклицает. Если так дальше дело пойдет, то до резекции желудка дойдет в рифму а я сползаю по неудобному стулу на кафельный пол. Биопсия покажет. Итак, я снова в своей родной 61-й, на небольнице номер 4 по университете. Лечащий врач Юлия Александровна сразу не разрешила мне есть в сутки. Понаблюдаем. Поставили капельницу. Во время обхода врачи все, включая зав. отделением, разводили руками. Второй раз у нас. Почему? Лежать в этот раз мне совершенно не понравилось. Палата на пятерых. Все прооперированные. Дедушки с такими проблемами, что... Как у Джойса в портрете художника в юности есть фрагмент красочного описания ада. Вот где там сера горит, зловоние от нее. Ну, примерно так. Короче, через неделю я уже и сам захотел выписаться, и лечащий врач не возражала. Ну, правда, что тут делать? Язва затянулась, но не рубцуется. Тревожный симптом. Надо дождаться биопсии. Гистология пришла даже раньше, чем через положенные 10 дней. Диагноз – злокачественная опухоль кардии желудка, то есть рак.